Глава тридцать Бабушка. Лан Трен мерил кабинет шагами. Его раздирали противоречивые чувства. Он, будучи темным по сути, никогда не испытывал такого прилива нежности или счастья из-за какой-либо дамы, и это его тревожило. Да так, что аж сердце замирало. Он поставил охрану возле дома той, о ком были все его мысли. «Хватит!» — Лан прикрикнул сам на себя. «Растаял, словно снег на солнце!» Он ждал Хетмарика с докладом. И пока ждал, душу терзали чувства. Ох, как ему хотелось оказаться не в душном кабинете, а на аллее прекрасного сада под ручку с Алисией. Он одаривал бы ее сладостями, рассказывал смешные истории и попробовал бы ее пригласить в театр. «Да что же за наваждение!» Эльф в сердцах стукнул по рабочему столу кулаком. «Господин!» В дверь, постучавшись, заглянул Хетмарик. Заходи, рассказывай, все сделал, все узнал. Глава тайного Сыска сел за стол. Практически все. После того, как вы увезли светлую магичку домой, лекари забрали эльфийку в больницу. Маги полностью почистили дом от чердака до подвала. Что известно о хозяевах? Почему живут за чертой города? Куда пристроил детей? Лан ждал ответов. А вот тут начинается самое интересное. Дом этот совершенно ничем не отличается от других. Никаких вредных магических источников или подкладок мы не обнаружили. И я уверен, что скверно дело рук хозяина. Его злость перекидывается на слабую жену. Даже дети и то сильнее оказались, чем их матушка. «Значит, семья эльфов попала за стену по милости главы семейства?» «Да, гад редкостный». Во время войны служил в министерстве, и жили они очень богато. Дом, полная чаша. Жена, красавица, умница. Он запустил руку в казну, поставлял некачественные продукты на передовую. Были отравления. Когда его поймали, пытался юлить и даже откупиться. Вы не слышали об этом, Доле, потому что сами воевали?» Господин Лану Трен раскрыл небольшую папочку с делом и вчитался. Так у его жены очень известная и обеспеченная семья, как они допустили, чтобы их дочь и внуки нуждались? Он поднял глаза на помощника. Ее мать властная женщина, говорят, что даже муж ее побаивается, хотя он третий советник императора. Да, я помню эту читу эльфов на приемах. И? А что и? Мать пыталась уговорить свою дочь бросить Непутевого. Подожди, перебил говорившего эльф. А почему он не отбывает срок в каменоломнях? Чтобы избежать позора, мать отказалась от строптивой дочери, не поддавшись на родительские уговоры. Молодая влюбленная эльфийка не бросила мужа и решила быть с ним до конца. Поэтому госпожа Крауслин вычеркнула дочь внуков из завещания на наследство, а также запретила тем переступать порог ее дома. Но взамен ее муж подсуетился и выпросил у монарха снисхождения для тех, кто совсем недавно были его семьей. Да, темные эльфы умеют быть жестокосердными, особенно когда по их жилам течет частичка крови правящей династии. Ты знал, что госпожа Крауслин приходится троюродной племянницей императору? Нет, отрицательно покачал головой пулорг. Мужа несчастный, как только вернется на допрос к магам-лекарям. Пусть проверят его душевное состояние. По словам госпожи Алисии, это второй случай за очень короткий промежуток». «А это значит, — подхватил Хетмарик, — что эльф нездоров. Злость переполняет его, выливаясь в такую гадость. В следующий раз мы можем не успеть, и он убьет свою жену». «Господа!» — в кабинет без стука ворвалась высокая сухопарая эльфийка, одетая в черное длинное платье в пол. Пальцы, унизанные перстнями, мяли небольшой шелковый веер того же цвета, что и платье. «Мне срочно нужно увидеть главу тайного сыскного департамента. Я госпожа Крауслин, и я требую пояснить, куда увезли моих внуков». Она посмотрела на Ланвели Трена. «Это вы! Я помню вас на балах!» Она подошла вплотную к столу. «Во-первых, пока я хозяин этого кабинета и всего департамента, ко мне любой посетитель, исключая императора, «Входит только после того, как постучит в дверь». Поднявшись тихо, произнес темный эльф. «Во-вторых, требовать могу лишь я. Остальные просить». Градус напряжения повысился. «В-третьих, лишь в виде исключения я закрою глаза на вашу наглую выходку и не сообщу императору. И также в виде исключения отвечу на ваши вопросы, госпожа Крауслин». Эльф, отчитывая женщину, не заметил, как выпустил темную магию та быстро подбиралась к замершей на месте госпоже Крауслин. Господин Ланвелитрен кашлянул полуорк, не боявшийся перебивать начальника. В исключительных случаях это ему позволялось. Извините, эльф тут же успокоил свою магию. Присаживайтесь. Он указал на ближайший стул. Хетмарик, налей госпоже воды. Очень похвально, что вы обеспокоились о внуках. Лан опустился на стул. «Хетмарик, где эльфята?» Полуорк, подавая стакан воды пожилой даме, ответил. «В приюте!» Эльфика сделала глоток и ахнула. «Я их сейчас же оттуда забираю, как и свою дочь из больницы. У нас прекрасный личный лекарь. Оформите мне опекунство над ними!» В голосе женщины вновь прорезались властные нотки. «Ваше право», — улыбнулся Лан. «Только сейчас поздняя ночь». Он потер переносицу. «Приходите завтра». «Муж придет. Мне некогда бегать по кабинетам. Нужно дочку на ноги поднимать да внуков от грязи отмывать». С этими словами женщина поднялась и быстро вышла из кабинета. «А у министра есть время бегать по кабинетам?» Эльф поинтересовался у закрывшейся двери. «Хетмарик, подготовь все документы для опекунства и не поленись, отнеси сам третьему министру, чтобы не вызвать недовольство императора». «Все будет сделано, господин Ланвелитрен!» Тот поклонился и вышел за дверь. Мысли темного эльфа тут же соскочили с рабочей колеи и вернулись к прекрасной Алисии.